Это позволяет рыбе не подниматься на поверхность, где может подстерегать опасность, а оставаться у дна, в густых зарослях растений, в завалах коряк. Полиакант забирает из своих кладовых воздух, богатый кислородом, а взамен для обогащения кислородом и очистки от углекислоты возвращает пузырек азота с примесью углекислого газа. Только когда в гнезде станет мало азота, палеокант поднимается на поверхность, чтобы пополнить свои запасы. В поисках кислорода. Наша планета очень богата кислородом. Видимо, эта доступность объясняет, почему животные не научились запасать его в достаточно большое столичество. Только очень немногие обитатели Земли способны делать существенные запасы кислорода, зато по мелочам запасают довольно часто. Кровь находится в капиллярах альвеол всего 2 секунды, но этого вполне достаточно, чтобы установилось кислородное равновесие между воздухом альвеол и кровью. Однако какое ничтожное количество кислорода может при этом раствориться в крови? Всего-навсего три тысячных кубического сантиметра в кубическом сантиметре плазмы крови. Чтобы обеспечить животное необходимым количеством кислорода, при этом способе снабжения пришлось бы почти в сто раз увеличить объем легких и количество протекающей по ним крови. Совершенно ясно, что осуществить подобный проект оказалось очень трудным. Природа пошла по другому пути, снабдив кровь веществом, которое легко вступает в реакцию с кислородом, и таким образом удерживает его в гораздо больших количествах, чем он мог бы содержаться в простом растворе. Чтобы ткани тела смогли воспользоваться запасенным кислородом, это вещество должно при необходимости очень легко с ним расставаться. Таким веществом является гемоглобин. Он обладает обоими, совершенно необходимыми для дыхания свойствами. Когда кровь оказывается в легких, где кислорода много, гемоглобин немедленно вступает в контакт с кислородом. Благодаря этому кубический сантиметр крови уносит с собой 2 десятых кубического сантиметра кислорода, то есть 20% от объема крови. и затем отдает его тканям тела. Более мощные запасы кислорода потребовались отдельным органам, главным образом, мышцам. В организме многие мышцы работают ритмично, по несколько часов подряд. Это мышцы ног, крыльев, жевательные, а дыхательные и мышцы сердца никогда не прерывают своей работы. Оказалось, что на ходу на бжатии кислородом практически невозможно. Когда мышца сокращается, сосуды в ней пережимаются и кровь по ним следовать не может. В это время мышца дышит за счет запасов кислорода, созданных с помощью особого мышечного гемоглобина. Он очень похож на гемоглобин крови. Единственное существенное отличие в том, что мышечный гемоглобин гораздо легче захватывает кислород и более крепко его держит, отдавая только тогда, когда в окружающей среде кислорода станет совсем уж мало. В сердечной мышце теплокровных содержится процента мышечного гемоглобина, что позволяет на каждый грамм мышцы запасать два кубических сантиметра кислорода. Вполне достаточное количество, чтобы обеспечить нормальную работу мышцы в момент прекращения кровотока. Водные млекопитающие и водоплавающие птицы, которым приходится подолгу находиться под водой, превратили мышцы в первую очередь самые важные в еще более мощные склады кислорода, насытив их большим количеством мышечного гемоглобина. Это дает возможность кашалотам на 30-50 минут погружаться в воду и проплывать за это время большие расстояния. Еще дольше, полтора-два часа, может находиться под водой аллигатор.